«А муж, значит...» «Никакого мужа у нее нет», — ответил вице-адмирал. «И не было. Насчет увлечений не знаю. Эта область для меня запрет, ее личное дело». «А как же насчет телеграммы, ну, после которой она уехала?» «Очень просто. Ольга давно хлопотала в редакции, чтобы ее послали в Италию». Видите ли, во время войны я был связан с итальянским сопротивлением. Там осталось у меня много друзей и много дорогих сердцу могил. Вот Оленька и решила поехать по следам нашего отряда. Только было неясно, когда ей оформят документы. У нас была договоренность. Как только все будет готово, командировка, виза, я ей шлю телеграмму известного содержания. — Эту телеграмму привез на базу я, — вздохнул младший лейтенант много благодарен. Вот видите, вы тоже приняли невольное участие в нашей игре». «Игра игрой, а дело-то уголовное». Рославцев помолчал. «Неужели есть подозрение, что Оля в этом замешана?» «Не знаю, товарищ вице-адмирал, какие у следствия есть подозрения, но смотрите, какая штука получается». Приезжает ваша дочка к людям, они к ней с открытой душой, сочувствуют, ведут себя соответствующим образом. А оказывается, все это, как бы получше выразиться, липа и больше ничего. Рославцев нахмурился. «Да, конечно, в этом есть элемент обмана. Я Оле тоже говорил». «Вот именно. А в данном случае получилось совсем нехорошо. Следствие думало об одном человеке, а это другой». «Вы же должны понимать, как иной раз ерунда, пустяк переворачивает все дело». «Я все хорошо понимаю. Но, увы, события произошли, Оле далеко, и я не в силах вернуть ее раньше, чем кончится командировка». «А когда она должна вернуться?» «Недели через три, а может, через два месяца. Сами понимаете, поиск героев». «Вице-адмирал вдруг спохватился». Вот соломенная голова. Может, вы чаю хотите? Мои пьют кофе, но я предпочитаю чай, по русскому обычаю. Спасибо, товарищ вице-адмирал, только что завтракал. А может, надумаете? Нет, спасибо. Ну что ж, не волить не могу. Единственное, что я еще хочу добавить, товарищ младший лейтенант, воля обеспечена больше, чем достаточно. Зарабатывает она хорошо, живет, как видите, на всем готовом, это следует учесть». А вообще-то я глубоко убежден, что к истории с пропажей яда моя дочь не имеет никакого отношения. Последняя просьба, товарищ вице-адмирал. Мы нашу, так сказать, беседу оформим в виде протокола, и вы, если не возражаете, поставите свою подпись. Разумеется. Так полагается, извиняющимся тоном сказал младший лейтенант. — Понимаю, понимаю, — кивнул Рославцев. Когда протокол был написан, Никита Павлович поставил под ним свою подпись. Еще раз извинившись, Семен Трудных удалился, в душе радуясь, что наконец с этим делом покончено, потому что чувствовал неловкость, разговаривая с военным человеком в таком большом чине. Он вышел от Каминской и незаметно очутился в Столешниковом переулке, запруженном суетящейся толпой, вливающейся и выливающейся из магазинов, манящих красочными витринами. Толпа подхватила его и стала носить с собой, как волна, утлую лодчонку без руля и без ветрил. Он долго и бесполезно обозревал меха, ювелирные изделия, дамские сумочки, кружева, редкие и дорогие вина, авторучки, книги по физике и кибернетике. Потом его прибила в Петровский пассаж и, покружив, вынесло в ЦУМ. Там он едва не купил своей Катерине пляжный ансамбль, ему сначала показалось, что это фартук, после чего выбрался на улицу. И все же людской прибой занес его опять в магазин и столкнул нос к носу с очаровательной продавщицей, под обаянием которой Семен Трудных купил жене умопомрачительную комбинацию. До самого приезда домой его мучили опасения, что он купил за такую цену, ненужную, как ему казалось, тряпку. Но именно эта безделица впоследствии привела Катерину в такой восторг, что младший лейтенант стал уважать себя намного больше. Где Семен Трудных окончательно потерял голову, так это в детском мире. В этом занятнейшем и соблазнительнейшем из лабиринтов он провел не меньше трех часов, опускаясь и поднимаясь по эскалатору, теряя и снова находя отделы, набитые всякой детской всячиной. Здесь в магазине была сатанинская оргия родителей, набрасывающихся на башмачки,